Часть третья. Начало натурных съемок полнометражного художественного фильма «Битва на Вёкше» было назначено на 24 февраля. В этот день командующий силами обороны Эстонии генерал-лейтенант йоханнес Кейт появился в своем служебном кабинете ровно в 8 утра. Рабочий день во всех государственных учреждениях республики начинался в 9. Но Кейт всегда приезжал на час раньше, и до 9 утра. Его не имел права тревожить никто. Сбросив в приемный плащ на руки адъютанта, он тщательно причесал перед старинным в бронзовой оправе зеркалом густые рыжеватые волосы, подправил расческой аккуратно подстриженные усы, четкая линия которых скрадывала несколько немужественную и, как ему самому казалось, молодящую его припухлость губ. Это ему не нравилось». В свои 42 года генерал-лейтенант Кейт не хотел выглядеть моложавым. Произведя придирчивую ревизию своей внешности и одзернув облегающий его статную фигуру мундир, он вошел в кабинет где на столе его уже ждала чашка крепкого черного кофе и стопка отпечатанных на лазером принтере листков, сводка происшествий за минувшие сутки, аналитические записки отдела G2, информационного отдела главного штаба Минобороны, агентурные данные Бюро-1 и Бюро-2К и Целита, Департамента охранной полиции». В отдельную справку была сведена полученная разведслужбами республики оперативная информация о 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии, самом крупном мобильном формировании российской армии, дислоцированном на восточной границе Эстонии. С изучения этих документов генерал-лейтенант Кейт и начал, как всегда, свой рабочий день. Но уже через четверть часа привычный порядок был нарушен. На пороге кабинета появился порученец командующего, капитан Клаус Медлер, низкорослый, пухлый, рано полысевший и потому тщательно следивший за тем, чтобы единственная черная прядь прикрывала лысину, что достигалось обильным количеством бриолина. Не приближаясь к письменному столу командующего и тем самым давая понять, что лишь крайняя необходимость заставляет его нарушить священное утреннее уединение шефа, он доложил. «Господин генерал, позвонили с киностудии. Все будет готово к 16.00. Газетчиков и телевидение к месту съемки доставят на автобусах. Полагаю, вам следует появиться на площадке не раньше 17.00. Иначе получится, что вы ждете журналистов, а не они вас. Я приказал подготовить вертолет к 16.20. Полетное время около 40 минут. Ваши планы не изменились?» «Спасибо, Клаус!» — кивнул Кейт, не ответив на главный вопрос порученца. Намерен ли он почтить своим присутствием начало съемок фильма «Битва на Векше» или решит проигнорировать это мероприятие, задуманное его устроителями как презентация? Нечто вроде торжественной закладки первого камня в фундамент здания. Капитан Медлер вышел. В кабинете установилась привычная глубокая тишина, нарушаемая лишь постукиванием маятника напольных часов. Генерал-лейтенант Кейт вернулся к прерванному приходам порученца занятию, но настроение его было безнадежно испорчено. Он не подтвердил намерение присутствовать на презентации, но знал, что лететь придется». К этому вынуждали его обстоятельства, и сознание подневольности усиливало его раздражение. Причина была не только в том, что придется ломать рабочий график, лететь под тарту на съемочную площадку и общаться с нахальной журналистской братьей. Главная причина была в самом факте начала съемок фильма, вокруг которого устраивался непонятный Кейту ажиотаж. Об идее этого фильма он знал давно, считал затею дурным анекдотом и даже предположить не мог, что этот анекдот может стать для него серьезной проблемой и, более того, поставить под угрозу всю его карьеру. Как и все эстонские военачальники, генерал-лейтенант Кейт начинал службу в советской армии. До обретения Эстонии независимости командовал в Кантемировской дивизии танковым батальоном. Туда он был переведен из Забайкальского военного округа, где оказался после окончания училища в Таллине. Ему очень нелегко пришлось в четинских степях Пусть и мягкой прибалзики давили сорокоградусные морозы, была постоянная тяжесть в желудке от грубой пищи, а от местной водки из сивушного самогона его выворачивало наизнанку.